«Звездопад» или «На всю оставшуюся жизнь». Период того, что формально можно назвать «творческим застоем», был связан у Летова со многими переменами как в сочинительстве, так и в составе группы. Да и в личной жизни, которую он всегда стремился держать под семью замками, максимально охраняя от досужих взглядов и мнений, тоже произошли изменения. На всю оставшуюся жизнь его спутницей, и соратницей, а спустя некоторое время и женой, стала участница ряда новосибирских постпанк-групп Наталья Чумакова с 1997 года заигравшая на бас-гитаре в гражданской обороне. Из прежней группы времен 1990-х в ГО остался только барабанщик Александр Андрюшкин. Константин Рябинов окончательно переехал в Питер и занялся собственной жизнью и сольными проектами. Гитаристом обороны с 2000 года стал омский музыкант Александр Чесноков. Евгений Махно-Пьянов, игравший в ГО с 1994 года, трагически погиб 28 декабря 1999 года, выпав из окна. Ну а постоянным директором ГО последнего и наиболее широко и массово известного периода стал Амич Сергей Попков. И именно благодаря этому периоду временного молчания летого как автора Возник альбом «Звездопад». После альбомов 1997 и до 1999 года я полностью оказался в пустоте, потому творчество дошло до тупика естественного. Дальше в этом направлении двигаться было нельзя. Тогда я взял в группу своего брата Сергея, мы изменили имидж, звук, записали очень хороший альбом «Звездопад». Егор Летов. Омск. Сентябрь. 2004. Еще во времена активности проекта «Коммунизм» Егор задумывался об альбоме-сборнике кавер версий песен советского периода. В середине 1990-х годов он возвращался к этой затее. В первых списках, подготовленных Егором еще в 90-е вместе с Константином Рябиновым, который тоже должен был спеть несколько песен, было много великолепного материала. «Здесь мы вращаем землю», «Ты припомни Россия», «Черный ворон», «Хочется жить», и вновь продолжается бой, как тебя зовут, мой адрес ни дома, ни улица, ты погоди, лесной олень, инструментальное возвращение бременских музыкантов, кто тебя выдумал, звездная страна, тихий марш, огромное небо, там за облаками, песня о братске, песня о тревожной молодости, полюшка поле, песня о знамени, дорога на Берлин и даже песни из мультфильма «Русалочка» 1968 года на стихи Александра Галича. Поначалу альбом планировалось назвать «На всю оставшуюся жизнь». Это была первая запись последнего состава гражданской обороны. «Звездопад» объединил рок-андеграунд и советскую песенную традицию. Будучи сам прекрасным мелодистом, Егор собрал в альбом прекрасные песни 1960-1980-х годов. Среди их авторов Владимир Высоцкий, Булата Куджава, Вера Матвеева, Петр Фоменко, композиторы Микаэл Тривердиев, Вениамин Баснер, Эдуард Артемьев, целое созвездие мастеров и гениев. У пластинки есть предыстория. Она уходит корнями в туман с хроники пикирующего бомбардировщика, перекочевавший потом в сто лет одиночества в янкины перепевки советских песен на коммунизмах. В историю записи песни «Зачем снятся сны» ее много раз пытались записать в гаражном духе, откуда и взялась куча инструменталов с этим названием. Они встречаются на разных студийных сессиях, начиная с 1992 года, как изданных, так и оставшихся в архивах. Но самое главное — это как Егор поет эти песни, какими неожиданными красками они играют в его исполнении. Летов умел сделать так, что песни становились словно бы его собственными, а еще это в некоторой степени последний альбом гражданской обороны. Работа над окончательной версией «Звездопада» была завершена меньше, чем за полгода до смерти Егора Летова. Наряду с прощальным полотном «Зачем снятся сны?» «Звездопад» стал самой теплой и светлой работой гражданской обороны и Егора Летова. Это родственные, во многих из которых меня как личности больше, чем в собственных песнях. Я об этом много уже говорил и не хочу повторяться, но это только одни из прочих, отдельные проявления того, что мне глубоко свойственно по духу. Максим Семеляк писал о Звездопаде. «СССР Егора Летова – империя не зла и не страсти, но чувств. Тут не ностальгия и не гордость, но одна только светлая печаль. Альбом получился каким-то совершенно домашним и телевизионным. Песня «Красноармейцы» из Кортика, на дальней станции Сайду, на всю оставшуюся жизнь, песня о циркаче, Все это восхитительное наследие беспечных повторных телепросмотров наводит на единственное щемящее воспоминание. Сейчас день, а ты по каким-то неплохим причинам остался дома. А уж когда звучит финальный Артемьев из «Своего среди чужих», перед глазами так и встают блеклые субтитры, исполненные под чутким руководством редактора Эро. «Звездопад» — это путешествие в то блаженное, маленькое... И глупое состояние души, когда она еще знать не знала ни про какие мясные избушки. Звездопад — это езда в тот мир, где все летел и летел лепесток через запад на восток, а на Берлин шел один только плюшевый мешутка. Звездопад — всего лишь, как спел бы сам Егор, детский мир. Летов в очередной раз удивил и снова ускользнул от стереотипов, снова взял невиданную доселе высоту Уйдя в равной степени от всех предыдущих ярлыков как панковских, так и ультрапатриотических. Егор Летов Задуман он был еще в конце работы над Солнцеворотом с Кузьмой. Песен должна была быть целая куча, двойник, а то и тройник, причем не ГУ, а коммунизм. Среди прочих песни из фильма Король Олень. Все еще впереди мы вращаем землю Высоцкого и так далее и тому подобное. Честь песен должен был петь Кузьма, он их подбирал под себя. Часть «Я». Вообще замысел «Звездопада» надо рассматривать с позиции стремительно меняющегося времени. Десять лет назад, до его собственного записания, это был один из проектов коммунизма и носил сказочный характер. Песни из кинофильма «Король-олень», «Русалочка» плюс опусы ранних 60-х, конца 50-х. После 93-го сугубо политический проект. Песни «Мы вращаем землю» и «Вновь продолжается бой» и тому подобные. Впоследствии... Тот звездопад, который возник. Все надо делать вовремя, но это не всегда получается. В данном случае к лучшему. К лучшему, безусловно. Не привыкший отдыхать Летов использовал это свое внутреннее безвременье с максимальным результатом. И вроде как чужие песни снова стали полностью своими и родными. Лично меня эти песни и этот альбом ужасно поддержали, когда я вернулся к жизни после тяжелой и продолжительной болезни, длившейся почти два года и казавшейся безысходной. И я думаю, что не только меня. Осенью 2010 года альбом «Звездопад» был переиздан во второй и окончательной студийной версии именно в той редакции, в которой хотел его видеть Егор. Пластинка вышла ко дню рождения Егора 10 сентября приведу и тут свой текст о ней, написанный тогда же. Я вообще заметил годы спустя, что и я сам, и другие люди, любившие Егора и Оборону, а часто и знакомые лично, все больше и больше ощущают, как его действительно теперь не хватает. И эти наши тексты нечто сродни попытке продолжить разговор с собеседником, которого нет больше рядом. 10 сентября исполнилось 46 лет со дня рождения Егора Летова а 15 сентября увидела свет долгожданная вторая окончательная версия альбома «Звездопад», ставшая последней студийной работой гражданской обороны. «На всю оставшуюся жизнь». Так Егор поначалу планировал назвать альбом, в итоге получивший имя «Звездопад». Это уникальная пластинка, коллаж, в котором есть страсть и ярость, мудрость и печаль, трогательность и величие. Шесть лет назад, в 2004 и тоже 15 сентября, вышла Долгая и Счастливая Жизнь, альбом обозначивший новую высоту в истории гражданской обороны. Вслед за ней были реанимация в 2005 и Прощальная Зачем снятся сны в 2007. Но уже после завершения работы над последней пластинкой, точнее говоря, пластинкой, ставшей последней, гражданская оборона, дав серию концертов, продолжила студийную работу. В августе и сентябре 2007 Егор Летов, Наталья Чумакова и Александр Чесноков занимались пересведением и реставрацией альбома «Звездопад» и закончили этот труд 9 сентября. «Звездопад» был записан в 2000-2001 годах, а в 2002 вышла пластинка, ныне являющаяся коллекционной редкостью. Ее тираж давно закончился. Как и со многими другими альбомами Егора Летова, понимание этого произведения пришло не сразу а уж рецензий и вовсе было до обидного мало. И сколько бы ни говорилось о том, что художник творит для вечности, а сиюминутная суета его никак не трогает, это все же неправда. Но главным стимулом для переработки записанного материала послужил вовсе не это, а собственная неудовлетворенность Егора полученным результатом. И в итоге он создает новую версию «Звездопада». Запись полностью пересводится, В стене звука ощутимо и мощно слышны партии гитар и баса, а само звучание становится гораздо более насыщенным и плотным. Флейта в песне «Шла война» заменяется электроорганом «Роланд», а саксофон в коде «На дальней станции сайду» уступает место шквалу гитар, выведенных при пересведении до настоящего хаоса. Кроме того, добавляется один студийный трек и два лайв бонуса Два концертных трека — это «Туман» с акустического выступления Егора Летова в Барнауле в 2003 году и «Солнце взойдет» с концерта гражданской обороны в ДК Горбунова 29 апреля 2004 года. А песня «Зачем снятся сны» с вокалом Натальи Чумаковой и клавишами Александра Владыкина «Калинов мост» — вот это еще один настоящий сюрприз. Привет с того берега, подмигивание и перекличка с тем самым последним одноименным альбомом Это последняя, записанная в студии, песня обороны. Так получилось не специально, но вышло очень искренне и трогательно. Любимый прием Егора, длинные вторые части песен со всякими инструментальными и звуковыми наворотами, напоминает здесь концовку Янкиной песни ⁇ «Придёт вода с ее посмертного альбома ⁇ И все это кажется не случайным, а исполненным того самого значения, которого так сразу и не осознать. Если все это неправда, Зачем тогда снятся сны? Станислав Ростоцкий в 2002 году в своей заметке «Компас земной» писал о Звездопаде. О том, что следующий альбом гражданской обороны будет состоять из перепетых Егором Летовым советских песен, было известно давно. Но во времена, когда многие недавние панки свернули на пылающую тропу национал-патриотического русского прорыва, а свои концерты Летов неизменно заканчивал исполнением песни «И вновь продолжается бой», Он представлялся проектом вполне однозначным. Казалось, что не альбом это будет, а распахнутая на окно роста, призывный лозунг, громко кипящий «Левый марш» с непременным посвящением героическим защитникам Дома Советов в октябре 93-го. Да только, как пел в свое время сам Летов, вышло по-другому, вышло вовсе не так. Никакого юного октября впереди нет и в помине. А есть песни из кортика, про пулю, которая знает точно, кого она не любит. Есть Высоцкий, с нечасто вспоминаемым белым безмолвием. На всю оставшуюся жизнь и на дальней станции сойду. Песня Трубадура из мультипликационных бременских музыкантов, каравелла, красный конь и заглавный звездопад. А в качестве коды инструментальная тема Эдуарда Артемьева из «Своего среди чужих». Десятилетней давности интервью журналу «Контркультура», взятое, как впоследствии выяснилось, самим Летовым, заканчивалось утверждением «А насчет духа, то он ведь всегда и везде, ничего ему не сделается, если где-то убывает, то где-то и прибавляется, и я знаю, что оно есть, и там все наши, и художник Пурыгин, и скульптор Сидур, и режиссер Параджанов, и я там, а вы здесь, счастливо оставаться». С того времени много чего успело случиться и получиться, прошла целая эпоха девяностых, за которую Летов с завидной последовательностью не уставал себе противоречить. Но те давние слова были произнесены и напечатаны как будто специально для того, чтобы, дождавшись своего часа, стать самой емкой и точной рецензией на звездопад. Список творцов, названных Летовым, тогда еще однозначно воспринимаемым большинством в качестве радикального нонконформистского гуру, теперь не кажется странным. Кичевые мистерии Параджанова, эксперименты с архаическими формами Усидура, кстати, один из скульптурных его циклов назывался «Гропарт», блаженный Наив Пурыгина, на самом деле оказались для этого самыми заветными и близкими. случайно в оформлении обложки «Звездопада» использованы картины югославских примитивистов знаменитой Хлебенской школы, Михая Даскалу, Матья Скуржени, в первую же очередь гениального Ивана Генералича. В советские времена альбомы югославских самоучек были непременным атрибутом библиотеки любого маломальски культурного дома. Сегодня про этих художников немного кто помнит, но их красные быки, огромные подсолнухи и дома-гнезда остались в подсознании образами смешной, нелепой и трогательной гармонии. Ту же самую наивную благодать Летов обнаружил в пресловутых советских песнях. Здесь нет упоения блинной мощью империи. Нынешний летовский адрес ни не дома, ни не улица, и даже не привычный Советский Союз, а какая-то безударно прописная родина из школьных словарных диктантов. Та самая «моя страна», контуры которой проступали под мелками участников конкурсов детского рисунка на асфальте. Хрупкий и призрачный мир, для уничтожения которого не нужно ни ковровых бомбардировок, ни козней всемирного заговора, ни конца света, вполне достаточно тюбика краски из песни веры матвеевой про черную гуашь и надежду летов умудрившийся вопреки всем ожиданиям с высокой ветки в детство заглянуть понимает это лучше прочих как понимает и то что гуашью дело все равно не ограничится свои собственные семь шагов за горизонт он давно уже сделал принял решение как лирический герой одноименной композиции таревердеева поженяна И наверняка уже не будет новых собственных песен, а если даже и будут, то воспринимать их придется совсем другими органами чувств, нежели было и его творение. Он там, мы здесь. Звездопад, его прощальная открытка оттуда. Но в Летовском, счастливо оставаться, нет больше ни отчаяния, ни гордыни, ни извительной ярости. Переход из одного мира в другой происходит теперь не благодаря экстатическому, страшному и мгновенному прыгскоку, а нежно и колыбельно, но от того еще более неотвратимо. Вниз по волшебной реке Стикс опрокинулся на спину и остыл среди осин. Матушка, не плачь по сыну. У тебя счастливый сын. Музыка Исаака Шварца, стихи Булата Акуджавы, Звездопад Первая пластинка позднего, двухтысячные, периода гражданской обороны и Егора Летова, мудрого и строгого, оставившего позади и эпатаж, и прочую социальную суету. Альбом изначально задумывался большим, из двух частей, причем вторая часть должна была стать англоязычной. Вот что говорил по этому поводу сам Егор. «Звездопад» так и был задуман как диптих, одна часть которого была бы из советских песен 60-х годов, а вторая — англоязычная. Могу сказать, что туда обязательно вошла песня Shocking Blue, The Long and Lonesome Road, The Beatles, I'm Only Sleeping, Love, Always See Your Face, Tomorrow, Hallucinations, Birds, Thurs and Words, Tornados, Tell Star. В общем, был даже целый список. Идея эта родилась еще во время записи Солнцеворота, то есть где-то в 95-97 году, еще с тем составом, что очень важно. Звездопад вышел совсем не таким, каким был задуман, потому что, например, в нем нет песни все еще впереди, которую должен был петь Кузьма, песни из кинофильма Король олень и других. Времена меняются, меняется подход. А сегодня я воздушных шариков купил. Полечу на них над расчудесной страной. Над страной, жить в которой сложно, но безумно и ужасно интересно. Долгая счастливая жизнь и реанимация. Альбомов, собственно, мы записали два. Долгая счастливая жизнь и реанимация. На самом деле это две части такой мини-оперы, 28 композиций по 14 на диске. Но они различаются как левая и правая колонки, или левая и правая полушария головного мозга. Они должны быть разделены по духу даже. А в целом одна длинная вещь, демонстрирующее экстремальное состояние по Станиславу Грофу, третье из четырех степеней состояния рождения. Я в этом состоянии и сочинял этот материал. Состояние войны, превозмогание бытия, болтанка между адом и раем, между небом и чудовищным дермищем, состояние невиданных страстей, чувственного, энергетического и духовного, психологического, физиологического, ментального кошмара. Двадцать восемь взглядов на одно и то же. 28 состояний одного и того же человека, но в альбоме есть еще второй план, третий и так далее, постигая такое, что не хочется жить. В момент сочинения определенных вещей приходилось доходить до экстремальных ситуаций состояния духа, вплоть до посмертного и околопосмертного опыта. Песня «Реанимация» была в реанимации и сочинена, когда я однажды в очередной раз там находился. «Привозили и увозили каких-то самоубийц, мертвых выносят. Человек перед смертью что-то говорит, потом смотришь, а он уже умер. Их в простыню заматывают и кладут у входа. Выходишь в коридор, а они там свалены, лежат». «Какой-то солдат такое перед смертью говорил. Шукшин просто отдыхает. Это была столь великая поэзия, ни разу я такого не слышал. Я сидел и записывал все, что успевал. У меня сейчас, в последнее время...» Взгляд такой медицинско-профессиональный, на все, что человек испытывает, как живет и умирает. А еще есть песня Размножение личности, нас много. Я не настолько мертвый, чтобы оставаться всегда живым, и не настолько нищий, чтобы быть всегда лишь самим собой. И меня непременно повсюду несметное множество, целое множество. Это одно из самых точных выражений меня, какой я есть. Неожиданно вспомнил, что у Шпаликова есть такое кино. «Долгая счастливая жизнь». Но сочинена песня по другому поводу. Представилось, что может когда-нибудь однажды возникнуть ситуация, что физически дальше продолжать употреблять алкоголь, наркотики и так далее просто будет уже невозможно. Потому что это будет связано просто со смертью конкретно меня, моих друзей и любимых. И я представил, что будет, если и всего этого не будет. И написал одну из самых страшных и кошмарных песен. «Долгая счастливая жизнь». Это то, когда праздников нет. Каждый день праздников нет. Это будет долгая, счастливая жизнь. Это страшно. Егор Летов, Омск, сентябрь 2004. Любому белому безмолвию рано или поздно приходит конец. Все пройдет, и снова будут стихи и песни. Так оно и вышло у Егора. В двухтысячных годах он начал придумывать и сочинять сразу два новых альбома. Егор Летов Некоторые вещи, они самодостаточны, как отдельные песни. Вот мы их и играем на концертах. Как «Собаки», «Без меня» и прочее. Вообще сначала это возникло по принципу прыг или русского поля экспериментов. Как одна длинная бесконечная песня, например «Без меня», я ее целый год сочинял. Получился огромный такой конгломерат. Потом она стала распадаться на кучу фрагментов, которые были в песне внутри, с разной ритмикой. Следом появилась еще одна песня «Убивать. Теория катастроф». Самая длинная из двадцати восьми. И крутилась она вокруг одной фразы, постигая такое, что не хочется жить. Есть такие вещи в жизни, постигая которые, сталкиваясь с ними, понимаешь, и после этого очень трудно продолжать жить, оставаться или становиться человеком. К подобному состоянию, видимо, относится большинство деятельных людей, которые идут в солдаты удачи, в наемники, в альпинисты, в наркоманы творческие люди вообще. Четвертое и последнее состояние огненное, это уже смерть или святость. Как раз в канун выхода первой части этого диптиха долгой счастливой жизни я летал в Омск, чтобы поговорить с летовым и сделать большой репортаж для русской версии журнала Роллингстоун. Мы гуляли по тому самому любимому Егору Момскому лесу, и он рассказывал о новых альбомах и не только о них. Егор Летов. Ну вот, для примера, в дзен-буддизме есть такой Каан. Конь белый? И если ты отвечаешь неправильно, то тебя бьют. Причем очень сильно. Все те вещи, что говорятся, они говорятся именно в тот момент, когда они должны быть говорены. Я, например, бывает себя не узнаю в тех интервью, что я говорил когда-то. Вот в чем дело. Это очень много точек зрения, полученных в результате опыта, который я прожил в жизни. На самом деле нехилый такой опыт. Тяжелый и яркий, всякий вкусный, кислый и так далее. Ну и просто возникло внутри меня очень много всякого меня, которые внутри меня между собой очень хорошо согласуются. Для окружающих это может казаться каким-то парадоксом. То, что я сегодня говорю одно, а завтра другое, на самом деле я все время говорю одно и то же просто разными частями. У меня на каждый вопрос ответов штук 15-20, причем некоторые из них взаимоисключающие, а внутри меня они сочетаются. Я сразу же вижу радужный спектр ответов на каждый вопрос. Я же не черно-белый человек. Я свое творчество объяснять не могу. Есть такой писатель японский, Харуки Мураками. Так вот он на своем сайте объясняет все свои произведения, что он в них вложил, как сочинил охоту на овец, допустим, И когда я это все прочитал, то, честно говоря, сильно разочаровался. Большой облом у меня был, и я понял, что перечитывать мураками мне больше неохота. Во всяком случае, те книжки, которые он объяснил по-своему. Поэтому я свои вещи тоже не объясняю, потому как они для меня самого часто становятся понятны лет через пять-семь, а из некоторых до сих пор непонятно, что я в принципе создал. Во время одного из недавних интервью я неожиданно вспомнил, что у Шпаликова было такое кино, Долгая и счастливая жизнь. На самом же деле песня и альбом никак с этим не связаны и сочинены совершенно по другому поводу. Реанимация и песня и альбом написаны после очередного посещения реанимации или прямо там, в больнице. Приходилось время от времени отцеплять капельницу и выходить в коридор, а там трупы лежат замотанные в простыню, свалены. И это не то что тривиально, а какой-то процесс обыденности. Их потом на каталке увозят, новых привозят. Был там один солдат, он перед смертью говорил нечто сродни великой поэзии. Про раненых собак, про командира, про светящиеся тополя с пухом, которые летят до горизонта, про лошадок. Я сидел и записывал, что успеваю, как Маяковский во сне записывал какой-то стих, облако в штанах, по-моему, а потом расшифровать не мог. Это было ощущение, что я как будто находился где-то, я даже не знаю где. Так оно и вышло, что две самых страшные песни у меня в этом цикле заглавные. Реанимация и долгая счастливая жизнь. У меня дома пластинок, наверное, восемь, Завтра поеду и еще привезу штук 50, буду их неделю слушать. И читаю тоже много, но к сожалению, как выясняется, я прочел почти все хорошее, что на самом деле стоило читать. Очень редко за последнее время попадаются вещи, которые действительно потрясали бы меня. Каллаш лишь одна из техник, которыми я могу оперировать. Но это может быть и монолог. «Чем больше техник, тем лучше. Сейчас я не делаю картины, но я могу. Просто знаешь, что ты умеешь это делать, так зачем это делать?» А так, я постоянно цитирую огромное количество всякого всего, начиная от телевизора и кончая кучей какой-то музыки. Вообще, эти два альбома полны огромным количеством цитат от гаражного рока, музыки серф, группы Kings. очень много цитат из нас самих, и надо понять, что это не само повторение» а цитаты самих себя. А спустя три года, когда вышел альбом «Зачем снятся сны», ставший последним альбомом гражданской обороны, я тут же вспомнил ту часть нашей беседы, в которой мы говорили о снах. Егор Летов. «Я все свои сны хорошо помню, я даже умею их контролировать. Но с творчеством это мало связано. В трезвом состоянии, в состоянии бодрствования, бытия». «Я гораздо больше я, чем в состоянии сна. У меня даже песня «Убивать» направлена против состояния сна, в котором пребывает весь мир. Творчество для меня – это вообще создание новой реальности». Удивительно, противоречиво, здорово и вечно. В это время Егор уже далеко уходит от практической политики и в феврале 2004 года делает следующее официальное заявление, инспирированное дракой приведший к человеческим жертвам, случившейся во время гастролей ГО на Урале. «Ко всем ура-националистическим движениям мы не имели и не имеем отношения самым решительным и активнейшим образом. Мы патриоты, но не нацисты. Приходится констатировать, что сегодня повсеместно наблюдается даже не рождение, а тотальное, агрессивное наступление фашизма, не цветасто отвлеченно-героического, но самого натурального, крысиного, насекомого» который мы уже в свое время испытали на собственной жопе. Каждый нелюбитель маршировать в ногу с кем бы то ни было, каждый кто сам, каждый кто жив, борись с ним как можешь на любом участке пространства, пока еще не окончательно поздно. Не стой в тупом наблюдении и разъявой печали. Все же тоталитаристы, правые, левые, всех цветов и мастей, идите нахуй. Убедительная просьба больше не ассоциировать с нашей деятельностью вашу вонь. И именно после выхода «Долгой счастливой жизни» первого за восемь лет оригинального студийного альбома с собственным материалом прозвучало то, что начало созревать еще во времена «Звездопада». Великая русская группа, национальное достояние, рядом с которым поставить практически некого. Летов опять победил, и он об этом прекрасно знал. Егор Летов. «Я какой был, такой и остался, ничего не изменилось». Просто вначале я был очень такой простецкий. Хотел все охватить, всю территорию каким-то образом застолбить и что-то сделать. И все это вышло, все получилось. Тогда-то сочинялось гораздо больше, чем сейчас. И возникла дилемма. Можно продолжать как Рамонес или как группа Статус Кво, у них и название располагает, делать то же самое на том же самом уровне. А я так просто не могу. Я не делаю два раза одно и то же. Я не шибко изменился с тех пор просто стал гораздо терпимее и как-то ширше, что ли. Трагедия моей жизни заключается сугубо в том, что я человек очень обычный, обыденный, который всю жизнь хотел находиться в центре поля, быть каким-то полузащитником, типа Смертина, делать свое дело и находиться в окружении каких-то красивых людей. Мне больше нравится более комфортно жить и быть потребителем, нежели производящим, творцом. Но всю мою жизнь получается так, что приходится забивать голы, быть на острие атаки, что-то делать, ворошить, придумывать, создавать новые мифологии, новые системы ценностей. Ведь никто ничего делать не хочет. И тянуть, тянуть все это на себе. В нашей стране, к сожалению, это веками сложилось, просто исторически. Наш народ вот то, что он заслуживает, он и получает. Всегда, потому что он ленивый и дряной, Совершенно бесталанно дрянной. Как только возникают рядом какие-то яркие человечки, к ним тут же отношение как к кулакам, мироедам, их тут же раскулачивают, ссылают, убивают, а потом оплакивают ужасно, каются в грудь, бия, и это все продолжается вечно. Все, что мною делается, это как руководство к действию. Должны возникать какие-то новые последователи. Кто-то должен не то что с меня копировать, а от меня отталкиваясь делать что-то новое может быть, в сфере новых компьютерных технологий, новое все. Пускай это будут новые факторы, новые сферы искусств, в которых я ничего не понимаю, но пусть это будет. Я не ретроград.